путь на гору Медведь и человеческий детёныш вдвоём пробирались сквозь джунгли. Балу и Маугли казались самим себе карликами, шагая вверх по заросшей густой травой тропе под громадными ветвями тысячелетних баньянов, заслонявших своими кронами солнце. Было заметно, что по этой тропе давно уже не ходят животные, но человеческого детёныша это не беспокоило. и он продолжал подниматься все выше и выше вверх вслед за быхтящим, тяжело вздыхающим медведем. Неожиданно Маугли рассмеялся. — Что с тобой? — спросил Балу. — Скажи, вместе посмеемся. — Да ничего, — ответил Маугли и снова рассмеялся. — Просто ты сопишь, как задремавший носорог. — Э-э-э-э! «Э-э-э! Нашел! Над чем смеяться! Ты что, думаешь, мне это легко, карабкаться в гору? Не забывай, что я вешу немного больше, чем ты, маленький человеческий заморыш!» — обиделся Балу. «Ха! Да уж, это точно!» — согласился Маугли. «Вон какая туша!» И он легко обижал несколько раз, вокруг тяжелого жирного медведя. Вскоре подъем сделался более пологим, и Балу перестал пыхтеть. Потом замурлыкал что-то себе под нос, а затем и вовсе запел. — Делай то, что должен, ни более, ни менее. Оставь свои тревоги, оставь свои сомнения. — Что это? — удивился Маугли, глядя на Балу. Он никак не ожидал, что грузно шагающий по земле великан способен на такое. Ну, услышать, как щебечут птицы в небе, это понятно, но чтобы медведь запел... — Это... это медвежья песня, — пояснил Балу. — Песня мне о хорошей и правильной жизни. — А, медвежья песня? — переспросил Маугли, повторяя про себя слова, которые спел Балу. Вот уж не ожидал, что медведи умеют петь. Да что? Никогда не слышал песен? Балу так удивился, что даже остановился, глядя на Маугли. Э, разве волки никогда не поют? Не знаю. Нет, наверное, ответил Маугли. Мы, волки, только воем. И ещё читаем закон джунглей. Вот, например. Маугли порылся в памяти и монотонно завёл Помни древний, как небо, джунгли и закон. Он всегда непреложен и срок. Стая каждым своим волком сильна. Силой стаи своей каждый волк. Ну, как тебе? Малыш. Это вовсе не песня. Застанал Балут, тряся своей головой. Это, хы, голая пропаганда. Бур! Балу протиснулся мимо смутившегося Маугли. И пошёл дальше ворчливо, бормоча себе под нос: да "Что нет у этого детёныша, что к этой поэтической желк? А значит, и чувство прекрасного у него тоже нет". Они продолжали взбираться на гору, и вскоре Маугли почувствовал, что начинает выдыхаться. Ноги у него подгибались, дыхание стало тяжёлым и хриплым. "Так кто? Ты сказал? Пыхтит, как носорог". Ихидно поинтересовался Балу. У меня ноги короче твоих, сердито огрызнулся Маугли. Ты делаешь шаг, а я должен делать два, понимать надо. Ну да, ну да, понимаю, вздохнул Балу и присел. Э, ладно. Давай это. Забирайся мне на спину, так и быть. Маугли радостно улыбнулся, улёкся на широкую медвежью спину, крепко ухватился руками за косматую шерсть. Балу что-то неразборчиво проворчал себе под нос и побрёл дальше вверх по склону. Э, между прочим, малыш, сказал он, поворачивая голову к Маугли. Ты первый, кого я вижу на себе. Вообще-то делать лишнюю работу, да нет, любую работу вовсе не по моих правилах, терпеть её не могу. Хотя Балу и ворчал по поводу лишней работы, Однако не останавливался и продолжал карабкаться в гору. Чем выше они поднимались, тем разреженнее становился воздух. Вскоре, остались позади густые заросли джунглей, и с шорохом листвы и птичьими трелями деревья расступились, и подул свежий ветерок, доносивший дома угле какие-то новые, незнакомые ему запахи. На вершине Маугли спрыгнул со спины Балу и ахнул. увидев открывшуюся перед ним картину бескрайнее море джунглей у себя под ногами на фоне оранжевого заката Маугли даже не представлял, насколько велики и прекрасны джунгли. "Вау!" прошептал Маугли. Такой красоты он не видел за всю свою жизнь. "Впечатлей, да?" улыбнулся Балу. "Вот мир, который ты собираешься покинуть. А это? Балу взял Маугли своими лапами за плечи, развернул и у себя за спиной человеческий детёныш увидел другую, не менее поразительную картину. А это мир, в который ты хочешь уйти. Маугли медленно, осторожно шагнул вперёд, заворожённый словно в объятиях КА, глядя на открывшуюся перед ним землю. Горный склон скатывался в зелёную долину, изрезанную жёлтыми квадратами пшеничных полей и зелёными заплатами пастбищ. А в центре долины, выстроившись в напоминающий выгнутую спину панголина полукруг, стояли сделанные из дерева и камня постройки, и их стены были освещены лепестками красного цветка, танцевавшего на концах сложенных горкой посреди деревни палок. Маугли долго стоял затаив дыхание а потом чуть слышно прошептал деревня людей